Ну да, родители подарили. Отчим, которого Лариска ненавидела и который ненавидел её. И зашуганная им мать, кажется, тайная алкоголичка. Это отчим подарил, что ли? Перебила Лера, и Лариска, замолчав, явно соображала, какой дать ответ. Нет, это мне дядя с тётей подарили. Но ты же сказала только что родители. Так ведь, бабулечка, Лариска запричитала. Я имела в виду, что это я бы хотела, чтобы родители подарили. Но ты сама знаешь, какая у нас ситуация. А подарили дядя с тётей. А что, у тебя есть дядя с тётей? продолжила допрос подруги Лера. Они же живут где-то в Нижневартовске. Ну да, но есть ещё и другие. И вообще, они нам не родственники, просто это я их так называю. И вновь водопады слов, фраз, абзацев. Лера не верила ничему из того, что презентовала ей Лариска. Она знала, кто подарил Лариске золотой кулон в виде сердца. Её собственный Лерин отец. Только вот спрашивается, почему? Заметив, что ситуация на Калинадо преде- Лариска быстро распрощалась, что было обычно не в её правилах. И Лера, настояв, игнорируя замечания бабушки на том, чтобы проводить гостью к двери, произнесла: "Прошу, скажи правду, откуда у тебя кулон?" Лариска, вздохнув и, кажется, даже всхлипнув, заявила: "Выходит, он с тобой так и не поговорил. А ведь сказал, что поговорил". Понимаю, говорил, но ничего не сказал. Вот и спросил у Миши, и ничего не объясняя, вылетело прочь. Хорошо, что бабушка так и не поняла, о чём шла речь. И после того, как Лариса буквально сбежала из их квартиры, Лера, брякнувшись в постель, чувствуя себя совершенно обессиленной, отвернулась к стене и принялась думать. Хотя о таком думать не хотелось. В дверь постучали, потом послышался скрип и звук шагов. На ее лоб легла прохладная рука бабушки. Валерия, не нравится мне, как у тебя болезнь протекает. Так, прими вот еще две таблетки. Девушка послушно приняла их из рук бабушки, судорожно размышляя над тем, стоит ли с ней говорить о том, что ее так занимает. и пришла к выводу, что нет. Бабушка же, подняв с пола скомканный листок, тот самый список подозреваемых, который и составила, и принесла Лариска, с удивлением произнесла: "Угу. А это что такое? Список подозреваемых?" "А, это пьеса. Ну, для выпускного". Бабушка качнула головой. в твоём состоянии ни о каком выпускном речи идти не может. Кстати, я говорила с твоим отцом. Да, он изменил решение, однако я с этим не согласна. Считаю, что тебе надо поскорее уехать в Москву. Но, конечно же, после того, как окончательно выздоровеешь. Вести дискуссии с бабушкой Лерией уж точно не хотелось. Раздавшийся звонок в дверь прервал их разговор, и бабушка вернулась через пару минут, раскрасневшаяся и державшая в руке большую корзинку с белыми розами. Господи, нам доставили, хотя я уверяла курьера, что это ошибка. Но тут вот написано: Валерии Михайловне Кукушкиной, то есть тебе. Она передала Лере конверт из серебристой бумаги, на котором действительно значилось ее имя, и извлекла из него кусок плотной серебристой же бумаги. Там было сиреневыми чернилами начертано: «Желаю скорейшего выздоровления». Подписи не было, но Лера и так поняла, кто прислал ей два, если не все три десятка роз. И у кого, в отличие от Толика, на это были деньги, Кирилл? Это точно тебе? спросила с подозрением бабушка. А Лера, стараясь скрыть внезапную дрожь, причем не по причине температуры, а нервного волнения, произнесла: "Ну да, это для пьесы на выпускном, реквизит. Сытую она то, что розы до воскресенья завянут". Бабушка унесла их на кухню, получив от внучки разрешение позаботиться о них. Девушка же смотрела на послание, состоявшее из трёх слов, выведенных решительным косоватым почерком рукой Кирилла. И засунув письмо под подушку, повернулась на бок и тотчас заснула. Проснулась она, когда уже было темно. чувствуя, что дерёт горло и ужасно хочется пить, девушка, натянув тапочки, Лера дала себе слово, что теперь будет каждый раз их надевать. Отправилась на кухню. С жадностью выпив полную чашку тёплого компота, она посмотрела на часы. Было около половины третьего ночи. Бабушка наверняка давно спит, а вот отец Лера заметила горевший в ванной и в кабинете, служивший и отцу спальни свет. Значит, он еще не спит. Чувствуя, что пульс у нее учащается, девушка приняла решение: сейчас или никогда. Она должна откровенно поговорить с отцом. И хорошо, что сейчас глубокая ночь, и бабушка, использовавшая затычки для ушей, ничего не услышит. И пусть ей говорить нельзя, и пусть у неё ларингит. Ради того, чтобы узнать правду, она готова пожертвовать собственными голосовыми связками, потому что то, что она намеревалась обсудить с отцом, было важнее. Вздохнув, Лера отправилась в кабинет к отцу, однако убедилась, что там никого нет. Судя по несмятой ещё постели, он даже и не ложился. Странно, где же он всё это время был? Лера заметила небрежно брошенный на стул пиджак отца. И почему у него рука в запачкан в тёмной краске? Наверное, где-то в школе запачкался. Её внимание привлекло что-то скомканное, лежавшее около дивана. Приблизившись, девушка подняла это и вздрогнула, потому что это был ярко-изумрудный женский шарфик, причём, как она автоматически поняла, точно такой же, какой она уже много раз видела у Лариски. Шарфик был покрыт свежими пятнами крови, и тут же поняла: пиджак отца был выпочкан не краской, а той же кровью. выронив его из рук, Лера бросилась в коридор и подбежала к двери ванной. Та была не полностью закрыта, и она заметила отца, стоявшего у раковины и судорожно с трясущимся лицом мывшего руки под сильной струёй воды. Распахнув дверь ванной, Лера произнесла: "Папа, я должна знать, что всё это означает". Её взгляд упал на гору мыльной пены в раковине умывальника. Она была красного цвета. Да и одежда отца, его брюки и рубашка с короткими рукавами была залита кровью. Да не выпочкана, а именно что залита, как будто как будто в отца ударило струя крови. Он что, поранился? С ним произошёл несчастный случай. Паттикс, испуганно дёрнувшись, уставился на Леру, и она прочитала в его глазах дикий страх. Нет, даже не страх, а животный ужас. "Папа, откуда столько крови?" прошептала девушка, замерв на пороге и вдруг осознав. Она не делает шага по направлению к отцу, потому что потому что боится. Лицо отца исказилось. Он внезапно заплакал. Лера отарапело смотрела на него, не зная, что предпринять: разбудить бабушку, но та принимала на ночь снотворное.